Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 11 января. Эфир Арцавского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Репортаж с пресс-конференции министра здравоохранения НКР составилось первое в новом году заседание правительства Армении. Организация Amnesty International призвала Баку освободить политзаключенного. Итак, подробности новостного блока. Сегодня пресс-конференцию для журналистов дал министр здравоохранения НКР Арайк Багирян. Он отметил, что по республике работало в течение 2018 года 19 медучреждений, в том числе семь районных медобъединений, в системе 328 врачей, 1370 медсестёр, 924 административных и иных работников. В течение года 50 врачей прошли переподготовку, в том числе 7 в зарубежных странах. В настоящее время в системе действуют 143 лицензированных субъекта. Завершены подготовительные работы по переходу на электронную здравоохранительную систему, которая позволит упорядочить как документацию, так и процесс записи граждан к врачам. В течение года было организовано несколько семинаров и конференций, дни открытых дверей. В Армении в целях лечения было направлено 900 человек или 0,6% общего числа населения. Количество смертей в больничных условиях снизилось на 11 и составило 171 человек. Основные причины смертей, злокачественные новообразования и заболевания кровяной системы. Определённая работа проведена по улучшению законодательного поля. В частности, принят 41 законодательный акт. На наш вопрос, когда Арцах в плане МРТ-обследования станет самодостаточным, министр сообщил, что начиная с конца 2018 года данное обследование проводится уже на месте. Уже в конце 2018 году МРТ у нас республикован в Республиканском медицинском центре работает, и уже мы исследовали порядка 79 пациентов, и я думаю, что самодостаточно это больше не будут направляться. Мы спросили министра о наиболее дефицитных узкопрофильных специалистах, особенно в районах. Араик Багилян сообщил, что проблема есть, особенно по части педиатров, гинекологов, невропатологов. Разрабатываются меры по материальному поощрению врачей, которые изъявят желание работать в районах ելու աշխատելու համար մանկաբույժների ֆխնդիր ունենք գինեկոլոգների ֆխնդիր ունենք նյարդաբանի ֆխնդիրել ունենք на нашу просьбу прокомментировать публикацию в соцсети Facebook о том, что в Республиканском медицинском центре отказались принять больного, посоветовав прийти после новогодних праздников, Араик Багирян назвал данную публикацию лживой, добавив, что в предпраздничные дни было проведено специальное совещание с руководителями медучреждений по вопросу графика работы в праздничный период. Такого случая не было, я уверяю всем, потому что после озвучения в фейсбуке через 5 минут главврач республиканской больницы Хачатурян Армен Робертович звонил мне и говорил, что я сижу здесь и все мои сотрудники, они на месте работают как надо, по плану. Отвечая на другие вопросы, министр сообщил, что новое медобъединение появится в начавшемся году в Кашатахском районе. С благотворителями ведутся переговоры по реконструкции медицинского объединения в Карвачаре. В конце пресс-конференции Араик Багирян поздравил журналистов с новогодними праздниками. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вчера на первом 2019 году заседании правительства Армении сообщил, что кое-кто из членов Кабмина перейдет на работу в национальное собрание. Трое из наших коллег получат мандаты депутатов национального собрания. Это ИО первого вице-премьера Арарат Мирзаян, ИО-министра диаспоры Махетара Ирапетян и ИО-министра культуры Лилит Макунс. Я хочу поблагодарить наших коллег за совместную работу в правительстве, надеясь, что своей работой в парламенте где они, как минимум, в той же мере поспособствуют эффективности деятельности правительства, сказал Никол Пашинян. Обратившись к вопросу о закрытии министерства диаспоры, ее премьер-министр отметил, что создалось ошибочное впечатление, будто на министерстве хотят поставить крест. Наоборот, задача в том, чтобы сделать отношения правительства с диаспорой максимально эффективными. В данном контексте у нас есть определенная модель, которая предполагает, что уровень отношений с диаспорой не снизится, а повысится. Мы «Мы проведем обсуждение вокруг этой модели с представителями диаспоры и достигнем консенсуса», отметил Никол Пашинян. Он заявил, что правительство предпримет последовательные, продуманные и решительные шаги, выразив убеждение, что принятые решения должны доказать свою жизнеспособность. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. По инициативе академика Григория Габриэлянца, совместно организованная с правительством, уже много лет в Арцахе действует Фонд будущих поколений. Он имеет различные направления. Об одном из направлений фонда – геологическом. Мы поговорили с его директором Степаном Саакяном. Одно из направлений фонда – это экспедиция геологическая. Да, у нас большая работа проводится по геологии. Мы объединили под крылом фонда будущих поколений и геологическую экспедицию. У нас есть современная лаборатория, которая находится здесь. Проводим анализы. Сертифицировано. Вот у нас есть необходимое оборудование для проведения поисковых работ в этой области по территории Арцах. Буквально везде, где может быть что-то полезное, нет какого-то определенного района, это начиная с Бердзора и заканчивая уже противоположной. Практически везде наши ребята были. И особое внимание уделяется перспективным районам. Изучается большой объем материалов, есть предварительно изучается этот материал. Потом наши геологи выезжают уже на место и на месте работают. Последнее достижение, можно будет об этом конкретно более? Последнее достижение строительной области усилили наше внимание на местное производство. Это камни, строительный камень, в том числе и мрамор. Мрамор. Белый мрамор это или разных цветов? Есть несколько цветов, очень хороший мрамор. Мы его сравнили с, с испанскими, с турецкими, с китайскими. Практически он ни в чем не уступает по своим характеристикам физико-механическим и чисто визуально-эстетическим. А объемы достаточны а объемы для, для того, чтобы для... в дальнейшем да, производство? Да, да объемы бы довольно такие. Крупное месторождение, в общей сложности у нас где-то 6 или 7 месторождений по камням. Уже производство. уже начал, они запустили свою линию производственную. Карьеры начали разрабатывать по белому камню, мрамору. Больше года уже разработки, которые уходят. На и вот издание правительства облицовано. Отметим, что сегодня на разработку компании Base Metals взяты три месторождения. Сейчас фондом строится новый цех, а его функции и значения директор отметил следующее. Мы сейчас строим цех, закупаем современное оборудование, камнерезное. Для того, чтобы улучшить качество и сроки, если что-то находится перспективно, мы вскрываем это месторождение, это пробный карьер, и распиливаем. Для того, чтобы понять, что это из мы анализы все проводим по камню в специальной лаборатории, верево отправляем. А для того, чтобы качественно понять, сколько выход, качество камня какое, нужно иметь современное оборудование. Поэтому мы строим сейчас новый цех. В фонде имеется также современная лаборатория, квалифицированная. Специалисты проводят свои контрольные анализы, а также ряд компаний и организаций, действующих на территории республики. А самое главное, наш арцахский мрамор очень красив и имеет много оттенков. Огненно-желтый, красновато-белый, розовато-коричневый, белый. И по качеству он не уступает зарубежным аналогам. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Баку немедленно и безусловно освободить блогера Мехмана Гусейнова. Как сообщает агентство Туран, в заявлении организации отмечается, что по новому обвинению блогер угрозит тюремное заключение до 7 лет. Amnesty International обеспокоена серьезной угрозой здоровью Гусейнова из-за проводимой им голодовки. Блогер вот уже 15 суток проводит голодовку в тюрьме, протестуя против сфальсифицированного обвинения в избиении надзирателя колонии. Объявление мэрии Степана Керта. 13 января в 18 часов в сквере имени Степана Шаумяна столице начнется мероприятие, посвященное празднованию Старого Нового Года. И о погоде. В субботу 12 января на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 3 плюс 2 ночью, днем 7, 12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.